Я прокашлялся и самым решительным видом попросил внимания. Внимание было мне даровано, хотя и не слишком охотно. Время собирать камни уже миновало, наступило время камнями убивать. Стараясь говорить по возможности более веско, я напомнил тройке, что в ее интересах занимать галактоцентрические, а отнюдь не антропоцентрические позиции. Я напомнил, что обычаи и способы выражения чувств у инопланетных существ могут и должны сильно отличаться от человеческих. Я обратился к и з жеванной аналогии с обычаями различных племен и народов нашей планеты. Я выразил уверенность, что товарища Фарфуркиса не удовлетворило бы потирание носами в качестве приветствия, принятое некоторыми народами Севера. Но что товарищ Фарфуркис все-таки вряд ли воспринял бы это потирание. Как унижение его положения члена тройки. Что касается товарища Константинова, то о б ы ч а й сплевывать на землю избыток жидкости определенного химического состава, образующийся в ротовой полости, о б ы ч а й означающий у некоторых народов земли неудовольствие, раздражение или стремление оскорбить собеседника, может и должен у инопланетного существа. выражать нечто совершенно иное, в том числе и глубокую благодарность за внимание. Так называемый плевок товарища Константинова мог представлять собой и чисто нейтральную акцию, связанную со спецификой физиологического функционирования его организма. Чего там функция? заорал хлебовводов. Заплевал весь пол как бандит и смылся. Наконец нельзя упускать и из виду. Возможности интерпретировать упомянутое физиологическое отправление товарища Константина о в как действия, связанные с его способом молниеносного передвижения в пространстве. Я разливался с о л о в ь е м и с облегчением наблюдал, как пальцы л а в р а Федотовича двигались все медленнее и медленнее, и, наконец, спокойно улеглись на биваре. Хлебоввода все еще продолжал угрожающий рявкать, но чуткий ф а р ф у р к и с быстро уловил и з м е н е н и е ситуации и перенес о с т р и е удара в совершенно неожиданном направлении. Он вдруг обрушился на коменданта, который, полагая себя в полной безопасности, с простодушным любопытством наблюдал развитие инцидента в тайниках души, надеясь, видимо, что проклятого пришельца либо вышлют в 24 часа. Либо отдадут под суд нож, во всяком случае снимут у него с отчетности. Я давно уже обратил внимание на то, загремел ф а р ф у р к и с что воспитательная работа в колонии необъясненных явлений поставлена безобразно. Политика просветительные лекции почти не проводятся. Доска наглядной агитации отражает вчерашний день. Вечерний университет культуры практически не функционирует. Все культурные мероприятия в колонии с в е д е н ы к танцулькам, к демонстрации из заграничных фильмов, к пошлым и страдным представлениям. Лозунговое хозяйство запущено. Колонисты предоставлены самим себе. Многие из них морально опустошены. Почти никто не разбирается в международном положении, а самые отсталые из к о л о н и с т о в например дух некоего Винера, даже не понимают, где они находятся. В результате аморальные поступки, хулиганство и поток жалоб от населения. Позавчера. Птеродактиль Кузма, ь покинув территорию колонии, и несомненно находясь в нетрезвом виде, летал над клубом рабочей молодежи и с к у с ы в а л электрические лампочки, о каймляющий транспарант с надписью «Добро пожаловать» некий Николай д о л г о н о с и к о в именующий себя телепатом и спиритом, обманным путем проник в женское общежитие педагогического техникум. И производил там беседы и действия, которые были квалифицированы администрацией как религиозная пропаганда. И вот сегодня мы сталкиваемся с новым печальным следствием преступно халатного отношения коменданта колонии товарища Зуба к вопросам воспитания и пропаганды. Чем бы ни было на самом деле сплевывание товарищем Константиновым избытка жидкости из ротовой полости, оно свидетельствует о недостатке понимания товарищем Константиновым, где он находится и как обязан себя вести. А это, в свою очередь, есть просчет товарища Зуба, который не разъяснил колонистам смысл пословицы народной. в чужой монастырь со своим уставом не суйся, и я считаю, что мы обязаны поставить на вид товарищу зуба и обязать его повысить уровень воспитательной работы во в е р е н н о й ему колонии.